Глава 38. Мне бы сосредоточиться на том, что Марат говорит. Информация-то полезная. Все-таки речь идет о помещении для ресторана, а у меня мысли лишь об одном: Францов, до да неприличия близко. Не то чтобы мне неприятно, просто волнительно, что ли? Нет, неправильно подобрала слово. Меня по определению не может волновать брат мужа. — А тогда какого черта сердце выпрыгивает из груди? Щеки огнем полыхают. Еще кое-что чувствую. О чем даже думать стыдно. — Блин, Марат, сделай доброе дело, отодвинься уже. Я поерзала попой в попытке отползти от Воронцова. — Настя, тебе что, неудобно? Мгновенно отреагировал он. — Еще как. И удивительно, что ты сам не понимаешь, почему. Хотя есть объяснение. Марат коньяк хлестал наравне с папой. И то, что он не врезается в стены и не спотыкается на прямом месте, это еще не означает, что полностью трезв. Алкоголь штука коварная, лихо стирает границы дозволенного, и человек легко позволяет себе лишнее, даже не подозревая об этом. Ты очень горячий, оперши с ладонями в морскую грудь, чтобы подальше его от себя отодвинуть, выдала я. Прозвучало это как комплимент темпераменту Марата, хотя я имела в виду совсем другое. «То есть мне жарко?» Заметив на леса Воронцова многозначительную ухмылку, сразу поправила себя. «Что же ты так долго молчала?» «Марат только руку с моих плеч брал а ерзать по дивану, чтобы отсесть дальше, пришлось мне. У меня нет привычки перебивать. Вот и молчала», — пояснила я и сразу вела разговор в сторону. «Марат, помещение вау, вау! Еще тысячу раз вау! Но цена сильно смущает». — Дешево очень. Никто не продает хорошие вещи с дисконтом. — Значит, есть подвох. — Это же новострой. Может, земля не в собственности у застройщика, а лишь арендована? — Значит, будущий владелец помещения не просто на налог, а на ежеквартальный сбор налетает, которая в несколько раз выше. — Или застройщик не может сдать здание в эксплуатацию? О — О-о-о! глаза, протянул Воронцов. — Научил на свою голову. — Настена, то что действительно прошла все, что я посоветовал? — Похоже, даже налоговый кодекс стороной не обошла. — Ты же сказал кодекс изучить, в первую очередь? — А что, разве... — Конечно, надо было выучить обе части от корки до корки, и желательно с комментариями. Поспешил успокоить мужчина. При этом ему понадобилось положить на мою коленку руку и крепко так сжать. — Никто не спорит. Ты молодец. — Просто удивлен... — Когда только успела. — Так, ладно, хватит о лирике. О давай. — Настена, если я тебе советую помещение, то значит, его со всех сторон обнюхали, надкусили, попробовали, проверили. То есть оно чистое. — Цена почему низкая? — Да у меня заел этот вопрос. Но если с помещением что-то не так, то на следующее мне копить лет двадцать придется. — Воронцов выдохнул, секунд 10, пристально изучал мое лицо, а потом выдал. Такую цену застройщик дает только тебе. Он мне должен. Сделает тебе скидку, и мы с ним будем вращать. Ага! Вот он, подвох. И какова реальная цена помещений? поинтересовалась я. Ну а зачем тебе знать? Воронцов перешел в режим раздражения. Хорошо. Можешь не говорить, я и сама все выясню. Мрат прорычал цифру, на которую у меня на голове волосы зашевелились. Конечно, я предполагала, что здание дорогое, но настолько! Нарисовала бы мне столбик и сижу, отнимаю одну сумму от другой. Ого! Сколько получилось! Разница колоссальная! Мне Руслан, в несколько раз меньше оставил. Ну и чего ты настенно пыхтишь? не выдержал молчание Воронцев. Марат, застройщик не продает мне здание! а, можно сказать, отдает даром. И не потому, что ты ему место парковочное около торгового центра придержал, а, скорее всего, потому что он эту сумму тебе должен. Если куплю это здание, автоматом стану должна тебе столько же...» Мужчина отвернулся и выругался. «Конечно, шепотом. Но то, что это ядренный мат, я разобрала. Я просто хочу тебе помочь. Мы как-никак родственники. Ничего взамен не требую и гарантирую... Что не потребую. Хочешь, принимая помощь, хочешь, покупай то помещение, которое вначале планировала. В этом случае, надеюсь, ты, крыс, не боишься? А если надумаешь принять мое предложение, в восемь утра жду в машине. Съездим, посмотрим здание. Францов встал, огляделся и котенка позвал. Хвост, мы идем спать. Марат задал мне задачку, которую я решала без малого всю ночь. «С одной стороны, он говорит, что ничего взамен не потребует, а с другой, с чего бы ему быть со мной таким щедрым? Как бы ни получилось, что, купив помещение, я сделку с дьяволом подпишу». И так прикидывала и так но ну, а следующим утром встала в шесть, без двадцати семь, была уже при полном параде, к семи приготовила завтрак, а без десяти восемь мы с Воронцевым вышли во двор, сели в автомобиль и поехали смотреть помещение». «Марат, я тут график составила», — сказала я и вынула лист с распечатанной таблицей приблизительных платежей. «Если решусь купить помещение, то разницу в цене тебе возмещу. Цифры и даты, конечно, неточные, и выплаты начнутся лишь через два года». А «Ай!» — взизгнула я, потому что Воронцов неожиданно и резко дал по тормозам. Перепуганными глазами я уставилась на Марата. Тот, что то рычал себе под нос, судя по всему, Ругал какого-то мужика, поскольку отдельные слова и фразы все же были понятны. «Настя, не вздумай ничего отдавать. Даже если я куплю сотню таких зданий, то все равно с тобой не расплачусь». Я сглотнула. Заявление «Хоть стой, хоть падай». И когда же я успела Маратов такие неподъемные долги вогнать? «Объясни, я не понимаю тебя». Гамма эмоций, которая отразилась на лице Воронцова, похожа была на гремучую смесь. Ее увидела злость, сожаление, тоску, а еще страх. Последний пункт меня особо смутил. «Марат — символ храбрости. Трудно себе представить, чего или кого он может бояться. Да твою ж!» Мужчина явно начал ругаться. Но поберег мои уши, а потом признался... «Знаю, что должен тебе это сказать, но не могу. Язык не поворачивается». «Ты считаешь, что должен мне, потому что Руслана не навещал? осторожно спросила я, и Марат невесело рассмеялся. «Нет, Настен, не угадала». «И не угадаешь, пока сам не скажу, а я не скажу, потому что, оборвав фразу, Воронцов включил скорость, и мы поехали дальше».